Эта временная концентрация восточнославянских племен, антов, в определенной и не слишком обширной территории запечатлелась выработкой в их языке некоторых характерных особенностей, отличающих русский язык во всех его разветвлениях от западно- и южнославянских языков. В истории русского языка Этому историческому моменту судеб восточного славянства соответствует по определению Алексея Александровича Шахматова общерусский период. Когда русский язык еще до начала своей исторической, засвидетельствованной памятниками жизни, успел утратить носовые звуки, развить полногласие смягчить согласные перед гласными переднего ряда, зима, дело, изменить тиджи диджи в ч, же и так далее И вообще сложилась типичная восточно-русская фонетика. следующая эпоха расселение восточных славян принесет распад языкового единства на несколько разошедшихся в своем развитии наречий. а единство племенного, на обособленное бытование отдельных племен, живущих особе, каждая по своим обычаям и законам, отец своих, и преданиям, каждая по своему нраву, как изображает их старая летопись. Только к этому моменту можно отнести и известные указания на эпоху, когда жизнь восточного славянства сосредоточивалась задолго до возвышения Киева вокруг одного племенного центра. Кавычки открываются. «Всего вероятнее, что таким центром была Волынь, Волынская область», замечает Алексей Александрович Шахматов. «Здесь сложились те силы, которые не замедлили перейти в наступление Киева» как только это позволили окружающие условия». Конец цитаты. «Шахматов, разумеет, очевидно, знаменитое известие о рабо-массуде», писал в 20-х годах X века. «О племени Валинана, которая, по его словам, «прежде, в древности, имела власть над другими, Так что этому племени подчинялись все прочие племена, ибо власть была у него. Известие масуди повторенное затем в сочинении Ибрагима ибн Якуба по Масуде, использовано Василием Осиповичем Ключевским в параграфе его курса о «Военном союзе восточных славян на Карпатах». под предводительством князя Дулебов. Причем, по неожиданному мнению Ключевского, сомкнуло восточных славян в нечто целое, какая-то продолжительная борьба с Византией. Тексты Масуди и Ибн Якуба соблазнительны упоминанием о Валинана, хотя в рукописях читаем ряд других форм. Влинбаба, Вальмана, Вальмая. А смущает оно тем, что если взять тексты целиком, то получается вовсе мудреная картина. Дело в том, что Масуди еще перечисляет подчиненные волынянам племена. Астрабана, Дулаба, Бамджин, Менгабан, Сарбин, Марава, Хорватин, Сасин – ряд имен, часть которых вовсе непонятно, а другие – сербы, маравы, хорваты – вызывают представление о каком-то общеславянском царстве. А Ибн-Якуб, пересказывая и дополняя известие Масуде, говорит о последовавшем распаде этого царства, из которого, по его представлению, выделились Болгария, Чехия, Польша и Поморское княжество. Если придавать значение известию о бывшем когда-то господстве волынян над группой славянских племен, то остальное построение арабских писателей придется признать результатом смешения ими этих смутных преданий, дошедших до них с позднейшим представлением о Великомаравской державе хотя тоже, по крайней мере, преувеличенным. Несмотря на всю эту путаницу и крайнюю ненадежность арабских сообщений, историкам трудно отказаться от этих валинана с одной стороны, потому что общий ход развития восточного славянства требует предположения о пережитом им в доисторические или протоисторические времена периоде объединения в стране, где Волынь – естественный центр, как это справедливо указал и Алексей Александрович Шахматов, а с другой, потому что в соотношении древнейших племенных и территориальных имен Юго-Западной Руси есть черты, поддерживающие эту гипотезу. Старая летопись сообщает, что дулебы лебы живяху побугу, где ныне Велыняня». А в другом месте говорит о бужанах Заня доша по Бугу после же Велыняня. Попытка Алексея Александровича Шахматова истолковать эти выражения летописца как указание на племенные передвижения – при которых Волыняне, племя, пришедшее с юга, вытеснило дулебов или частью ассимилировало их, а Бужан признать особым племенем, жителями бассейна не южного, а западного Буга, мало разъясняет судьбу этих имен. примечание Шахматов А.А вопросу об образовании русских наречий и русских народностей. Журнал Министерства народного просвещения, 1899 год, номер 4. Конец примечания. Грушевский только в слове «дулебы» признает племенное имя, а два других, «велыняня» и «бужанья» производят от города Вилыня или Волыня, который существовал как незначительный городской пункт Волынской земли еще в 14 веке, и города Бущска, ныне Буск в Галиции, на верхнем течении западного Буга. В смене имен Грушевский видит следы политической истории, память о древнем центральном значении Бужска, затем Вилыня. Подобно тому, как позднее племенные имена Полян, Северян вытеснялись политическими терминами: Киевская, Черниговская земля, Кияне, Черниговцы и так далее. Толкование Грушевского имеет то преимущество, что объясняет, почему, несмотря на переход центрального стольного значения городу Владимиру, земля навеки сохранила имя Волыни, Волынской земли, чем она выделяется изо всех земель Древней Руси, именуемых всегда по главному городу. Аналогию видим в устойчивости названия Суздальской земли, когда стольное значение давно перешло к городу Владимиру Залевскому. Таковы соображения, которые, кажется, позволяют признать в картине, нарисованной Алексеем Александровичем Шахматовым, удачную попытку реконструкции последнего доисторического момента русской древности, накануне нового периода в расселении восточного славянства. Этот новый период в истории Восточной Европы открывается образованием Хазарского царства – на нижнем течении реки Волги. Хазары – опять новая волна турецких племен, которых из века в век бросало на Европу колоссальное азиатское движение народов. Еще при жизни болгарского хана Курта, Кубрата, около 635-641 годов, они начинают теснить болгар с востока. По смерти курта при его пяти сыновьях болгары разбились на пять орд одна из них с ханом Аспарухом перешла около 660 года за Дунай подчинила славянские племена по нижнему течению Дуная и до Балкан и положила тем основание славянской болгарии разгром болгар хазарами в 70-х годах 7 века очистил от них черноморские степи. Часть ушла на запад, в Паннонию, часть – к северу, в Камскую Болгарию. Часть подчинилась хазарам, утратив племенную особенность. Их остатки – черные болгары-летописи – в IX-X веках находятся у Азовского моря. Однако на этот раз произошло нечто иное, чем простая смена одних турецких кочевников другими. Хазары оказались значительно восприимчивее к новым формам культуры и создали крупное государство со столицей в городе Итиль на Волге. Столетия на два хазарская сила заперла ворота народов, Равнину между южными отрогами Урала и северным берегом Каспийского моря. Обычный путь азиатских орд в Европу. Огромное значение Хазарского царства в ранней истории восточных славян. Замирение Черноморья и всей Восточной Европы обеспечило им пути мирной колонизации. Международное культурно-экономическое значение Хазарии втянуло их в богатый новый мир культурных отношений. Хазарская столица быстро выросла до роли крупного центра международной торговли. Сношение с Азией, с турецкими племенами, кочевавшими на востоке, с Камской Болгарией, столица которой великие болгары, своего рода форпост Хазарской торговли с племенами Сибири и северных областей, занятых финами с скандинавским миром на северо-западе, а на юге – с населением Кавказа, среди которого жили ценные элементы старой иранской культуры – Персией, арабским халифатом, Малой Азией, греческим побережьем Черного моря и Византией, ставили хазар в центре скрещения разнородных культур и на перекрестке нескольких артерий мировой торговли. Хазарские отношения вводили славян в соприкосновение прежде всего с турецким и арабским мирами, и оба имели большое значение для славянской жизни. Среду азиатских кочевников – варварскую – по терминологии древних эллинов, не следует представлять себе примитивный первобытный. Это своеобразная среда сложного быта и по-своему яркой варварской культуры. И эта культура производила подчас сильные впечатления на просвещенных греков и латинян, влияла на них, вызывала даже подражание. Набеги и торговля – Знакомили степных хищников с богатыми культурами Китая, Средней Азии, Персии, Малой Азии, Византии. Привлекала их внешняя блестящая сторона старых восточных цивилизаций. И то, что кроме пленников они ценили в добыче, это изделия из драгоценных металлов, драгоценные камни, пестрые ткани, шелк, парчу ковры, ткани бумажные и льняные, разнообразную утварь и оружие, богато украшенное. Варварские владыки степей поражали и увлекали греков роскошью и яркостью красок своего быта. Варварские уборы сильно влияли на византийские моды. Эти очарования Востока – объясняют яркость красок, золота, парчи, столь характерную для византийского убранства и византийского искусства. На той же варварской почве выросло арабское искусство, возведя его элементы на высокую степень художества. В увлечении Византии Востоком был, конечно, и политический расчет добиваясь подчинения окрестных варваров своему влиянию, Византия приноравливалась к их понятиям и вкусам, стремилась подражать им и привлекать собственной пышностью. Для этого она сплошь и рядом брала у них мотивы варварского орнамента, их утвари, их предметов религиозного культа, конского и людского убора и возвращала к их им же в культивированной художественной форме. Творилась в этом обмене новая восточная международная культура. Византия черпала восточные элементы не только у варваров, но еще больше и плодотворнее из общего с ними источника. В культурах Средней и Малой Азии, Сирии, из центров стародавней и самобытной жизни Азиатского Востока. Торговые караваны шли из Индии и Китая через Турецкий мир к Волге и дальше в Черноморье к Кемерейскому Босфору. Изделия из серебра, золота, стекла и драгоценных камней, блюда, чаши, монеты проникали с персидско-арабского юга через среду кочевников и к народам Сибири и северным Уграфинам. Так слагался на рубежах Европы и Азии особый и сложный культурный мир, греко-восточный. Об этом говорит не одна только археология. Богатый запас поэтических преданий, эпоса и лирики у турецких племен, пережитки иранских и иных мотивов культурного Востока – создавали параллельные явления и в области духовной культуры. Хазарское царство втягивало славян в общение с этим азиатским миром, давая их расселению защиту от разрушительных сил Азии, а их народному хозяйству открывало далекие торговые пути. Еще важнее была доступность движения в Черноморье. Проникая в Черноморские области, славяне вступали на территорию давних культур в их многовековой смене. Элементы древнегреческой культуры занесены сюда издавна ионийцами, колонизаторами Черноморского побережья. А ведь самые быт и творчество малазийских ионян были издревле пропитаны восточными азиатскими элементами. В этих древних элементах греки, достигшие исключительной высоты культурного развития, легко находили общую почву для сближения с варварами, для понимания их верований и вкусов, для влияния на них.